Где-то в коридорах не унимался обычный шум и гам. Марина ушла раздавать половую мивстуню. Хотелось есть. И Настя отправилась на кухню варить суп из концентрата. Благо на зло юдафобом Марина купила несколько пакетиков чудесного израильского грибного бульона. Подруги очень любили потреблять это блюдо прямо из чайных чашек в прикуску с чёрным хлебом. За шаг до порога кухни Настя услышала любимый, родной, единственный голос: "Катя!" "Они ничего не понимают, я!" "Да он же пьян." Настя замерла, не в силах ни сделать шаг вперёд, не повернуть назад успокойся ростик ты гений лепетал незнакомый голосок этот у дальцов этот старый импатент завидует мне что все бабы вокруг меня торчат объявил растислав и прибавил не так уверенно правда хатя правда рыбочка моя от этой рыбочки Настю замутили и я читали многою стихи Я читал даже то, что написал на той неделе, но ну, тебе посвятил. А они. Ты насквозь искусственный, всё моделируешь. Где же, где же правда, а, Кать? Ну где, а? Пойдём в комнату Ростик. Не пойдём. Я пойду в Сибирь. Какая Сибирь, рыбка. Володька к бабе в Химки уехал и дверь запер. Не может быть. Там дверь всегда открыта. Ну хочешь, пойдём посмотрим? Хочу. Он грубо выругался. Пошли. Анастасия быстро нырнула в упорочек коридора, охваченная любопытством, и как дредный мальчишка стала наблюдать, опираясь на Катю Мышкину, студентку третьего курса. Курабов медленно перемещался в сторону лестницы, поддерживаемый своей спутницей. Катя, девушка в теле дебелая и летая, нелепо выглядела рядом со стройной, как корабельная сосна, фигурой Расцслава. Настя смахивала слёзы, и они капали прямо в суп. Где-то звенит золотого кольца Тихое брачное счастье. Прячь убираю ладонью с лица. Тихая девочка Настя, дочка моя, и моё естество полусиродка молчунья, прячет лицо за зелёной листвой, ходит в свиту на валунье. В год запоздалый её принесу в белых и тёплых пелёнках, спросят откуда. Отвечу в лесу девочка плакала звонко. Плакала девочка, плакала я, плакали липы и клёны, плакала жизнь, одиночка моя. Плакал терновник зелёный. Стихии возникали как будто сами по себе. И Настя вдруг поняла, что это пишет не она. А что строки приходят сквозь пока ещё безымянную душу, которая в неё вселилась матери, берут энергию у детей, говорил Игорь. Тот же Игорь утверждал, что у неё, скорее всего, будет сын. Нет, дочка. Только дочка, тихая девочка нас На душа стала светлее, и Анастасия уже не чувствовала себя такой несчастной. Евгений позвонил рано. В общежитии Настя стала чистопородной совой, поскольку шум и грохот утихали в этом здании только к утру. Несмотря на табу, записку с спасительным словом сплю. На дверях комнаты в актёрша настойчиво стучала в дверь: "Настя, к телефону. Сейчас, сейчас, Анна Петровна, иду. Ты слишком-то не спеши. Приятель твой, ну, который звонил, очень вежливой сказал, что перезвонит через 15 минут".